Лекция 9. Страница 104. 113. Тема 19. Предфилософия Эллады Гомер. В ранней древнегреческой истории можно выделить эпохи Неолита и Бронзы, а внутри бронзового века критская первая половина второго тысячелетия до нашей эры, микенская вторая половина второго тысячелетия до нашей эры и Гомеровская, начало первого тысячелетия до нашей эры, раннеклассовые, азиатообразные общества. Гомеровская Греция, Эллада после Дорийского завоевания, была шагом назад по сравнению с Ахейской, Микенской Грецией, частичным возвращением к первобытно-общинному строю периода его разложения. Поэтому сложившийся в это время Гомеровский эпос преломления раннеклассового аристократического микенского строя в более примитивном дорическом сознании. Так называемый гомеровский вопрос, вопрос об авторстве и происхождении Илиады и Одиссеи, обычно связываемых с именем Гомера, выходит за пределы наших лекций. Мировоззренческое значение гомеровского эпоса Этот эпос — Прекрасный пример социо мировоззрения, в котором художественные, мифологические и религиозные элементы представлены воедино. Но все-таки это больше художественно-мифологическое, чем религиозно-мифологическое мировоззрение, потому что в центре эпоса люди или полубоги-герои. Боги же находятся на периферии, Они соучастники человеческой драмы, их интересы переплетены с интересами людей. Правда, собственно мировоззренческие вопросы и сам основной вопрос мировоззрения в Гамировском эпосе затрагиваются лишь походя. Выявление мировоззренческих вкраплений в художественный текст такова. Первая задача изучающего гомеровский эпос как одну из форм античной предфилософии. Начало Проблема начала мироздания во времени – одна из главных проблем мифологического мировоззрения. Для мифологии проблема начала – это вопрос о космическом родоначальнике или родоначальниках сверхъестественной супружеской паре, олицетворяющей те или иные, казавшиеся исходными явления природы. Такую пару Гомер находит в боге Океане и в богине Тифиде. Океан – предок богов. Илиада. Песнь 14, строка 201. Именно от него все происходит. Илиада – Песнь, 14 строка строка, 246 шестая. Примечание. Смотри, Ильяда, Москва, Ленинград, 1949 год. Конец примечания. Этот океан уже значительно демифологизирован и деантропоморфизирован. В Эпосе больше говорится об его естественной, чем об его сверхъестественной ипостаси. Это опоясывающая землю пресноводная река. Она питает ключи, колодцы и другие реки. Одним из своих рукавов Стиксом океан протекает через подземное царство. Космология. Космология Гомера мифологически примитивна. Мироздание состоит из трех частей Неба, Земли и подземелья. Страница 105. Небо и подземелье симметричный по отношению к Земле. Глубочайшая часть подземелья Тартар настолько же удалена от непосредственно расположенного под землей Аида, насколько вершина неба отстоит от поверхности Земли. Земля — это неподвижная круглая плоскость. Небосвод — медный. В значительно меньшем числе случаев он определяется как железный. Железо еще только входило в обиход. Пространство между небосводом и Землей наполнено вверху эфиром, а внизу воздухом. Небосвод поддерживается столбами. Их охраняет титан Атлант. Солнце — это бог Гелиос. Луна — богиня Селена. Ее сестра — Эос, богиня Зари. Созвездия, погружаясь временами в океан, омываются в нем и обновляют свой блеск. Подземелье состоит из Эреба, Аида и Тартера. Вход в Эреб находится за океаном. Социоантропоморфизм В гомеровском эпосе почти все природное и многое из социального имеет свою сверхъестественную антропоморфную ипостась. Сверхъестественные мифологические личности находятся между собой в отношениях кровного родства. Например... Бог сна – Гипнос, брат-близнец, бога смерти Танатоса. Бог ужаса – Фобос, сын бога войны Ареса. Земля, вода и небо, воздух и эфир олицетворяются братьями Аидом, Посейдоном и Зевсом. Медицина представлена богом Пианом, безумие – богиней Атой, мщение – Иринеяне, раздор – Эридой, и тому подобными. Все эти существа уже не полулюди, полузвери, как боги древнего Египта, они полностью антропоморфизированы. Однако рудименты зооморфизма, звероподобия, сохраняются. Боги могут принимать образ птиц. Гера представляется волоокой. В древнейшем пласте Адесея сохраняются образы фантастических существ сочетающих черты человека и животного. Человекоподобие богов касается и их нравственных качеств. Моральный уровень богов низок. Боги телесные, их можно ранить, они испытывают боль. Однако боги отличаются от людей вечной молодостью и бессмертием. У них особая кровь. Они питаются нектаром и амврозией, передвигаются со скоростью мысли. Боги не творцы мироздания ни в целом, ни в его частях. Они лишь сверхъестественные двойники естественных процессов и явлений. Олимпийская религия Это официальная религия древнегреческих полисов. Название происходит от горы Олимп в Фессалии, на которой, по представлениям древних греков, обитали боги. Уходящая в облака снежная вершина Олимпа была древним грекам также недоступна, как и небо. Главных олимпийских богов было двенадцать. Это Зевс, его брат Посейдон, другой брат Зевса Аид, бог подземного царства. На Олимпе он не бывал, а потому и не входил в число олимпийцев. Сестры Зевса, богиня домашнего очага Гестия, богиня земного плодородия Деметра, сестра-жена Зевса Гера, дети Зевса Афина, Афродита, Аполлон, Гефест, Гермес, Арес, Геба. Антропология. О происхождении людей в эпосе ничего не говорится. Люди подразумеваются в противопоставлении богам. Люди краткожизненны и несчастны. Они зависят от произвола богов. Страница 106. «Обязанность людей приносить богам жертвы, умилостивляя их и умоляя их о помощи. Однако боги свободны принять жертву или отклонить ее. При этом боги руководствуются скорее своими страстями, чем разумом и нравственными соображениями». Полианимизм. В человеке различаются тело и три вида духа. Один из них – психиа. Это душа, как таковая. Она подобна телу. Это его двойник и образ, эйдолон, только лишенный плотности и непроницаемости. Псюхе – начало жизни и источник движения тела. Она покидает тело после его смерти и перемещается в аид. Другой вид духа тюмос. Это аффективно выливая часть духа. Третий вид – ноос, это ум. Псюхе разлита по всему телу, тюмос находится в груди, ноос – в диафрагме. Богам и людям присущи все три вида духовности, животным же только два первых. Судьба. Это важнейший момент эпоса. Судьба обозначается древнегреческими словами мойра, «морос», Ананке и Айса. Образ судьбы в значительной степени деантропоморфизирован. Судьба не поддается ни в какой степени никакому умилостивлению. Она могущественнее богов. Взаимоотношения богов представлены в эпосе неоднозначно, но преобладает все же представление о зависимости от судьбы не только людей, но и богов. Богоборчество. Гомеровский эпос – это пример именно художественно-мифологического мировоззрения. В его центре – жизнь и история людей. Наряду с мыслью о зависимости людей от богов, в эпосе имеются и богоборческие тенденции. Богоборец Диамет ранит Афродиту. Он готов сравняться с богами. Брешь между богами и людьми заполняют герои – полубоги, полулюди. Например… Ахилл, сын царя Пелея и богини Фетиды. Герои смертны, они живут среди людей и как люди. Элементы философии Элементы философии в Гомеровском эпосе можно усмотреть в деантропоморфизации океана и судьбы, в подчинении богов безличной судьбе, в богоборческих мотивах и в прославлении разумности. Это одно из высших человеческих качеств. Загробная жизнь хуже земной. В Аиде ведет призрачное существование. В аиде, только тени умерших людей, сознание лишенные, реют. Одиссея, песнь 11, строки 475-476. Ахил предпочитал бы быть батраком на земле, чем царем в подземелье.